Во время перерыва Штраус пошел узнать, как продвигается ремонт Мерседеса. В дверях появился Нина. «Плохи наши дела», — сказал он. «Пойду взгляну, как там Юлиана». И исчез. Пришел официант. Джорджи заказал два кофе, чедно, виски. «Ого!» — я прищелкнул языком. «Разве мы не завоевали равноправие?» — осведомилось чедно. Тут я заметил в дверях человека в синем комбинезоне того с бензоколонки. Если вы ищете своего приятеля, то он спит в машине. Не без иронии, сообщил я ему. Человек в синем комбинезоне смерил меня взглядом. Спасибо. Я в самом деле кое-кого ищу, но не таких приятелей. Бросил он и прикрыл за собой дверь. Пойду-ка я подошу, сказал я вставая. За день солнце здорово прогрело воздух. Перед мотелем скопилось множество легковых автомобилей, автобусов, грузовиков. Матч был хорошим предлогом, чтобы передохнуть, дождаться вечерней прохлады. Человек в синем комбинезоне стоял у бензоколонки. Я хотел было подойти к рефрижератору, но потом решил, что не стоит тревожить Ромео, пусть отдыхает, и вернулся в гостиную. Появился официант, он нес две чашечки кофе и виски. Быстрая работа, подумал я. Пока он расставлял это на столике, пришла Розмари. На ней был джемпер, который я утром видел на Юлиане. Такие красивые джемперы умеют вязать только наши Златиборские крестьянки, мастерицы-самоучки. Розмари в нем была похожа на свежую румяную селяночку, эту пастушку с цветущих лугов, источающую аромат тимьяна. Кокетливая девица, — отметил я про себя. Утром она была в легкой блузке, лишь подчеркивающей прелесть девичьей фигурки. Интересно, что она наденет на прощание, — подумал я. Где мой отец? Спросила она по-немецки Чедну и, получив ответ, сказала, что поищет его. Чедна предложила поделиться с ней виски. Секунду поколебавшись, Розмари со вздохом села за столик. Венгры вели в счете, и Джорджи грыз ногти, переживая. А я тем временем с любопытством разглядывал немногочисленных болельщиков, которые громко возмущались плохой игрой наших футболистов. Это были, очевидно, посетители, к которым дирекция мотеля относилась с особым почтением. Разное начальство, торговые агенты, так, во всяком случае, определил я на глаз род их занятий. Розмари отпила глоток виски, снова вздохнула, встала и направилась к двери. Я покинул комнату вслед за ней. Девушка вышла на улицу, а я свернул в ресторан и заказал у стойки двойной коньяк. В конце концов, я тоже не пень, и мне, как истинному патриоту, тяжело видеть, как проигрывают наши ребята. Одним глотком осушив рюмку, я повторил заказ немного ли будет?» — спросила буфетчица, средних лет женщина, типичная словонка, невысокая толстуха с широким лицом добродушной улыбкой. «Не беспокойтесь, хозяйка». «А теперь пусть венгры выигрывают», — подумалась мне, когда был выпитый этот коньяк. Ко мне подходила розмари, раскрасневшаяся, словно маков, цвет. «Солнце творит чудеса», — сказал я себе, — «бутоны распускаются». Девушка схватила меня за руку, впившись ногтями и потащила от стойки. Я услышал шепот. «Ромео, ист. Она замолчала. В ее глазах стоял ужас, когда она произнесла «Тот...» Примечание. «Ромео мертв». «Что ты говоришь?» — спросил я и повторил на немецком. «Что ты говоришь? Он мертв...» Розмари не отводила от меня взгляда. В голосе звучало раздражение. Я машинально пощупал ей лоб, не бредит ли. Она нервно усмехнулась, лицо вдруг исказилось, сделалось некрасивым и старым. «Вы спятили?» — спросила она, не скрывая отвращения. Дура, не сдержался я, уже понимая, что произошло что-то серьезное. Взяв девушку за руку, я привел ее в гостиную и знаком подозвал Джорджия. «Послушай», — прошептал я, — «послушай, что говорит это ненормальное. «Она говорит, что Ромео мертв». Он убит. Какую-то долю секунды Джорджи походил на человека, для которого умственное напряжение и непосильный труд. Я говорю долю секунды, потому что в следующее мгновение, держа красотку за руку, он спокойно, властным тоном спрашивал по-немецки, где он. Розмари не ответила. Повернувшись, она пошла к двери. Глава вторая. Бедный Ромео. Хоть он и не рассуждал, как Буриданов осел, его постигла та же участь. Глядя на мертвое лицо Ромео, я повторял слова, которые он позаимствовал у Шекспира для красивой немки. Я перенесся на крылах любви. Мне чего то казалось, что в них кроется разгадка причины, почему этот покоритель сердец лишился жизни. Ромео был мертв, и помочь ему уже ничто не могло. Однако, пока я мысленно повторял шекспировские строки, Джорджи деловито распорядился «позови милицию и уведи девушку». Я осторожно взял Розмари под руку. Она вздрогнула всем телом, не в силах отвести взгляд от припавшего к рулю лица мертвого. «Идем», — сказал я негромко. Подъехал автобус из Нови Сада. В прилипших к телу рубашках взмокшие от пота люди выскакивали из машины. Среди них я увидел знакомого оперного певца. Он махнул мне рукой и крикнул «Эти венгры опять нас громят». Я не отпускал Розмари. С отрешенным видом она послушно шла рядом, Перед ее мысленным взором должно быть стояла только что увиденная страшная картина. «Судьба», — ответил я приятелю из Нови Сады. Взглядом я поискал милиционера. У входа в мотель его не было. Наверное, смотрит телевизор. Мы с Розмари прошли в гостиную. «Позаботься, Розмари», — бросил я Чедни, по-прежнему сидевшей за столиком. Чедна посмотрела на меня с удивлением. Тем временем Розмари стянула через голову златиборский джемпер, промокшая от пота шелковая блузка, казалось, девушка сию минуту вышла из воды, облегала маленькую грудь. «Случилось несчастье», — шепнул я Чедне в самое ухо. Ромео мертв. В глазах Чедне отразилось недоверие, зрачки превратились в две маленькие точки. «Боже мой, как!» — с трудом выговорила она. «Шарф!» — сказал я, не опасаясь, что нас услышит Розмари, которая сидела словно неживая. Похоже, кто-то чересчур сильно затянул на его шее шарф. Я глядел в гостиную. Народу стало меньше. Вторая половина матча должна была начаться с минуты на минуту. «Штраус не появлялся?» — спросил я Чадну. «Нет», — ответила она. «Мне было ясно. Чадна не сразу осознала, что произошло. Где? Она запнулась. Где вы его нашли? В кабине машины». «Ты не видела милиционера?» «Нет». «А может, он в ресторане?» «В это время появился официант». «Вы не видели милиционера?» «Спросил я его». «Да вон он в ресторане у телевизора». «Самое лучшее место занял». «А что? Что-нибудь случилось?» «Похоже на то, уклончиво ответил я и обратился к Чедне, побудь с Розмари». «Тут я сообразил, что надо бы ей объяснить, почему девушка нуждается в заботе». «Притянув к себе, шепнул, это она нашла Румео. Зрачки Чедны вновь сузились. Официант, стряхивавший со стола крошки, покрутил головой и вышел из гостиной. «Появится Штраус? Постарайся его задержать», — продолжал я шепотом. «Если девочка ничего не скажет отцу, то и ты молчи». Розмари тупо смотрела на меня, а затем перевела взгляд на Чедну. Ну, а во мне проснулся детектив-любитель. — Я понял, что мной овладела страсть сыщика, во что бы то ни стало, я старался найти объяснение случившемуся раскрыть тайну убийства раньше Джорджа.